Глава 2 Как Тойота стала лучшей производственной компанией мира? История семьи Тойода и производственной системы Toyota Самые выдающиеся достижения Тойоты, которые стремится к вершинам совершенства, это ее философия, ее производственная система. Это следующая ступень в развитии эффективного бизнеса, после системы массового производства, изобретенной Генри Фордом. Ее описывают, анализируют и применяют в самых разных отраслях компании всего мира. За пределами Тойоты такую систему часто называют бережливым производством. Несмотря на то, что в разных странах мира на Тойоте сейчас работает свыше 240 тысяч человек, во многом компания до сих пор представляет собой Крупный семейный бизнес. Семья Тойода, основатель фирмы, по-прежнему пользуется значительным влиянием. Чтобы лучше понять сущность производственной системы и Дао Тойоты, которые помогли компании стать самым передовым производственным предприятием в мире, полезно ознакомиться с историей этой семьи. Эта история во многом определила культуру Тойоты. Дело здесь не только и не столько в том, что власть остается в руках одной семьи. Куда важнее исключительная последовательность руководства и неизменность философии Тойоты на протяжении всей ее истории. Основы Дао Тойоты заложены еще в период становления компании, и генетический код Тойоты передается ее менеджментом из поколения в поколение.